Тогда почему она не движется? — Вот то-то, что оно есть. Туман или облако, кто узнает? узнает? Далеко отсюда. — Но то не остров, — рассуждал Арган. Но если это туман такой, то радости мало. — Ничего, лишь бы ветер не изменился. Приналегая на весла, высказал свое мнение Эмраин. Стоит оно на месте.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 то оказался совсем небольшой, сплошь каменистый, бугристый выступ суши и в самом деле напоминавший сосок. Завидев остров, все оживились, особенно Кириск, значит, не бесконечное море. И тут началось самое интересное в вплавание —